Глава четвертая. Ульфин. Когда Тина покинула кабинет, Ульфин не терял времени даром. Он специально отправил Дарси Кайлера вместе с Аландером, чтобы никто не мешал ему сделать то, что он собирался. Пока землянка отсутствовала, Вейлис скачал из ее браслета все контакты, решив проверить их позже по своим каналам информации. Не давало покоя то, что он услышал во время ее разговора с Аландером по поводу некоего мужчины. Ее слова походили на легенду, состряпанную на ходу. С одной стороны, он отлично понимал, что это вмешательство в личную жизнь, его даже кольнула слегка совесть, но сразу же затихла, будто ее и не было. С другой, на кону стояла безопасность его и Ларса, А еще все команды, подписавшиеся на эту авантюру с Ноллами, ведь деньги получат в итоге все. Кто-то больше, кто-то меньше. Кто-то очень много. Легенды о бешеной стоимости Тисиана уже несколько лет будоражили Империум и И до некоторого времени ее жители понятия не имели, где находится вновь открытая планета. Но потом слухи все же расползлись, достигнув нужных ушей». Тина вошла через несколько минут, сев в задумчивости за компьютер и открыв непонятные Ульфину таблицы. И вылез вдруг вспомнил, что так и не положил на место ее гаджет. Выдавать себя раньше времени не стоило. Нужно срочно исправить ситуацию, чтобы землянка ничего не заметила, не поняла, что ее подозревают в шпионаже. Пока нет доказательств, не стоит портить с ней отношения, ведь она вполне может обратиться к имперской полиции, даже если Ульфин ошибается, и она ни на кого не работает. Вейлис тут же отставил на столик грэйм и поднялся, спрятав браслет в карман. А сам вольной походкой направился к девушке, обратив внимание, как она при этом вздрогнула. «Боится. Значит, и есть что скрывать». Он встал у нее за спиной и плавно положил ладони на ее плечи, слегка массируя их. Примечание. Грейм — бодрящий райнарский напиток. Конец примечания. Она снова вздрогнула, скосив взгляд на его руки. В глазах Тины Майрон Ульфин прочитал неподдельный страх, но он почему-то его лишь завел. «Что... что вы делаете, Дэс Вейлис?» Пролепетала она, скользя взглядом по его рукам. «Пытаюсь слегка вас расслабить», — усмехнулся он и продолжил разминать ее плечи, стоя позади кресла. «Но зачем?» — искренне удивилась она. «Вы напряжены, день выдался сложным, а еще эти глорсы...» Она подхватилась, встав напротив Ульфина, сверкнула глазами, необычными, светлыми, чистыми, как небо над райной после дождя. «Не нужно так делать, Дэс Вейлис!» «Мне отойти?» Ульфин поднял бровь. «Будет лучше, если вы...» Он не дал ей закончить, вспомнив, зачем вообще, все затеял. Перехватил ее пальчики непривычно тонкие и склонился, вдыхая ее запах, будто тот мог выдать ее мысли. Она испуганно уставилась, пару секунд смотрела так, что член Ульфина немедленно отреагировал и шевельнулся в штанах. «Мне нужно выйти освежиться». Она с силой вырвала руки и бросилась к боковой двери, скрывшись за ней. Вейлис выдохнул, поправил брюки, неожиданно ставшие тесными, и аккуратно положил на стол браслет Тины, а потом, как ни в чем не бывало, отошел от компьютера, вернувшись к остывшему Грейму. «Кстати, капитан и Дарси уже идут сюда», — сообщил Ульфин, как только Тина вернулась, и добавил. «Надеюсь, ваша теория верна» и мы не потеряем глорсов». «Не скучайте, Десса Мэйрон, и я пошел». Уже из-за двери Ольфин услышал какое-то инопланетное ругательство, адресованное явно ему. Но он уже просматривал добытую информацию, поэтому сразу направился в свой рабочий кабинет, чтобы связаться со своим помощником с Райаной, Перрисом. Тина. «Вот ты что это вообще было?» Я никак не могла отойти от прикосновения. Как только вспоминала, по спине сразу же прокатывалась мелкая дрожь. Я действительно испугалась. К черту такую заботу! Лучше вообще не оставаться с ним наедине». Лар Саландер вернулся через несколько минут, заметив сразу, что со мной что-то не так. «Тина, что-то случилось?» Вкратчиво поинтересовался он, приподняв пушистую бровь и с небольшой кисточкой на краю. «Я хотела было пожаловаться на его помощника», Но что скажу, что Ульфин Вейлис вдруг решила сделать мне массаж? Может, райнарцы так проявляют заботу друг о друге? В сети ничтожно мало информации об этой расе, а та, что есть, как я сама убедилась, не всегда соответствует истине. Ничего, я просто устала слегка, но я справлюсь, не волнуйтесь. Ваше рвение к работе похвально, Тина. Я понимаю, что вам тяжеловато на новом месте». «Тяжеловато, конечно, но зато здесь отлично платят». «И на том спасибо», — вздохнула я, вспоминая, как мы с Ларсом еще недавно пили вино в шикарной обстановке и приятно общались. Он так и не понял, что со мной происходит. Я уже немного отошла, и мы включились в работу. Ларс не ушел, дождался, пока я закончу. Потом мы еще раз проверили глорсов, и он проводил меня до каюты, попросив на всякий случай оставаться на связи. Я ввалилась в свою комнату, уставшая и разбитая. Голова болела, тело отказывалось подчиняться, разум вообще отключился, как только покинула ангар с животными. Но мы сделали все, что могли. Приняв душ, я упала в постель и сразу же уснула. А через несколько часов меня разбудил звонок браслета. Нужно было завтракать и идти на службу. Новости, с которыми меня встретил Дарси Кайлер, оказались хорошими. Глорсы приходили в норму, шевелились и подавали признаки жизни. Я снова проверила все показатели, потом позвонила Шиосу, чтобы тот прислал мне помощника. Оставшуюся часть дня я практически всю провела рядом с животными, отвлекаясь только на перекус и краткий отдых. райнарцы не беспокоили меня, что определенно радовало, ведь так я смогла настроиться на работу и не отвлекаться. И уже подзабыла о вчерашнем происшествии. На следующий день глорсам стало гораздо лучше, они уже двигались вокруг озерка, начали есть. Потянулись рабочие будни, и я отдалась новому занятию с головой. Каждое утро я привычно обходила территорию, знакомясь с ее обитателями, брала у них анализы, рассчитывала рацион. Я уже знала, откуда подается еда, где она хранится, как все происходит, знала, к кому можно подходить близко, а к кому лучше не стоит». Периодически ко мне заходил и Ларс Аландер, иногда в сопровождении Ульфина Вейлиса. Но они вели себя вполне корректно и сдержанно. Видя, что я справляюсь со своими обязанностями, они не задавали лишних вопросов. И я слегка успокоилась. Все мои предыдущие страхи стали казаться незначительными. У меня отличное место работы, аванс уже на счету, а скоро мы прибудем на место. Правда, Ларс Аландер сказал, что лететь довольно далеко, Я не особо разбиралась в космических путях, не знала толком, куда мы летим. На мои вопросы команда лишь пожимала плечами, отвечая, что все хорошо. И у меня даже подозрений не возникало. Ничего не предвещало беды. И мне уже казалось, что все предыдущие страхи беспочвенны, когда что-то вдруг пошло не по плану. Ларс. А Ландер уже несколько дней наблюдал за землянкой, но ничего странного не замечал. Не зря ли он поддался на провокацию Ульфина, поверив ему? Похоже, Тина действительно случайно попала на Морион, а у его друга мания преследования. При этом Ларсу нравилось общаться с землянкой, и он неожиданно понял, что сам торопится побыстрее ее увидеть и поговорить. Поначалу она казалась слишком нескладной, хрупкой, нервной, а теперь ее внешность даже привлекала Райнарца. А когда он изредка касался ее бархатистой кожи, то она вздрагивала и смотрела на него так, что ему хотелось сделать для нее нечто большее, возможно, даже рассказать ей правду. Но он не мог, пока Вейлис все не проверит. Новость свалилась на голову неожиданно, когда Ульфин наконец сообщил, что выяснил нечто важное. Они встретились в кабинете Аландера, закрыв дверь, и Ларс сразу повернулся к помощнику с вопросительным взглядом. «Присядь, иначе упадёшь, когда узнаешь». С порога начал вылез и вот тон не понравился Аландеру. Обычно, когда Ульфин так говорил, обстоятельства действительно были серьёзными. «Говори уже», — прорычал Ларс, но всё же опустился в кресло, передёрнул ушами, пытаясь понять, что хочет сообщить Уэллис. «Очередные догадки или что-то важное?» Помнишь, за ужином Майрон рассказывала тебе о мужчине, из-за которого уволилась, улетев с той станции? Знаешь, кто он такой? Ее бывший жених? Какое отношение он имеет к нашему делу? Ульфин уселся прямо на стол и выпустил когти, очертив ими в воздухе полукруг. Золотистые глаза потемнели, стали янтарными. Самое непосредственное. Этот несостоявшийся жених, альтеранин Нейтон Пирс. «И знаешь, на кого он работает?» «На кого же?» Ларс чуть подался вперед, не понимая, к чему Ульфин все это ведет. «На Кастера Даллингера!» «Причем работает на него не первый год!» Ошарашил его вылез. «Что?» Ларс подскочил на ноги мгновенно, пытаясь переварить слова своего соратника. «Это верные сведения Твой информатор ничего не выдумал?» «Кастер Даллингер!» «Проклятье!» «Это ошибка какая-то». «Ошибка, мой друг, то, что мы поспешили, взяв Тину на корабль». Кастер Далингер, один из самых влиятельных бизнесменов региона, главный конкурент «Меридиан Галактик», уже много лет был костью в горле для их корпорации. Он конфликтовал еще с отцом Ларса Ландера, пока тот не погиб, а теперь вмешивался в дела Ларса, Ульфина и других» пожалуй, это даже похоже имперской службы безопасности. Даллингер точно не остановится, пока не раздавит их, заполучив всю компанию. Это не может быть совпадением. Значит, далингер в курсе наших планов? Он и подослал к нам Тину Майрон. Ларс нарезал круги по кабинету, то выпуская, то втягивая когти. С каким удовольствием он бы вцепился ими в лицо этого альтеранина, Вот и я о чем тебе толкую. В то время, когда Нейтан находился на станции, где работала Тина, он уже был в команде Кастера. У него как раз оформлена командировка. Что он там делал, по-твоему? Возможно, все же совпадение? Они ведь давно расстались. Пытался принять новые факты Оландер, но они говорили не в пользу землянки. Как бы не так. Смотри, они встречались уже после того, причем не раз. «Мне нашли даже их фото, взято с разных записей камер наблюдения. Пэрис прислал. Вот эта сладкая парочка». Ульфин включил браслет, и в воздух выстрелила голограммы с изображением Тины и какого-то темноволосого парня. «Планета Гинрус. Станция в системе рас альхак Космопорт Феридана. А вот и красавчик Нейтан, собственной персоной». «Может, фото смонтированы?» а бывший жених вовсе не этот тип». «Зачем Перрису нужно подделывать фото? Ему-то с этого какой прок?» — проворчал Ульфин. «Впрочем, если не веришь, покажи землянке Нейтана Пирса и спроси сам». «Не буду. Она поймет, что мы все знаем», — помрачнел Аландер, разглядывая Тину вместе с Альтеранином. «Она не выглядела слишком довольной, скорее сосредоточенной». «Выходит, они познакомились на той станции, а потом он ее нашел и завербовал? Мы ведь давно хотели провернуть дело с Нолами, кто-то мог и проболтаться. Даллингер долго выжидал, когда мы рискнем заключить сделку, и готовился заранее». «Вот именно! Наконец до тебя дошло, что эта Тина — непростая штучка. Она и правда космобиолог, но здесь играет совсем другую роль. Нас хотят подставить. Ты ведь ничего не успел ей сказать?» «Нет, не успел», — помотал головой Ларс, приходя в себя. «Слава космосу! Мы должны решить, как себя обезопасить, чтобы она не слила информацию этому Нейтану, а тот, в свою очередь, Кастеру». «И что же делать?» — уныло спросил Ларс, у которого все перемешалось в голове и теперь выстраивалось в новом порядке. Оба усились на стол, спинами друг к другу. В пространстве кабинета зависло напряжение». А Ларс все думал, как мог так ошибиться, поверив девчонке. Она работала на его главного врага, пусть и не была лично с ним знакома. Шпионка Даллингера на их корабле. Невероятно. Тем более именно Кастр Даллингер разорил компанию, в которой Тина временно работала перед тем. Это уже второе совпадение подряд. «Может, высадим ее на ближайшей станции, выплатим компенсацию и закроем этим самым вопрос?» предложил он и тут же тяжело вздохнул. Аландер не хотел так поступать. оставалось еще талика неуверенности в том, что сумел узнать Ульф. «Не пойдет. За это время она узнала довольно много. Поверь, мы не успеем покинуть пределы галактики, как нас остановит любая проверка». «Лишить ее всех средств связи?» «Слишком подозрительно. К тому же она может воспользоваться и рабочим компьютером». «Разве что поручить Бо отслеживать всю информацию, что уходит с корабля», — задумчиво произнёс Ульфин. «Но нам по-любому нужен космобиолог, сам же видел, что недавно случилось. Ада Нарнола ещё лететь в Варк знает сколько. Возможно, мы чего-то не знаем. Может, она сама понятия не имеет, на кого работает?» «Нужно это выяснить, но очень-очень осторожно. И что ты предлагаешь? Заплатить ей больше Даллингера?» «Слишком ненадёжно, мне кажется». Ульфин спрыгнул со стола, встав напротив Ларса, и прищурился. «Есть у меня одна хорошая идея. Нужно завести с ней роман и влюбить её в себя, незаметно привязав к себе, так, чтобы она никуда отсюда не делась. Тогда она будет под контролем постоянно. Она ведь землянка, как ты это представляешь?» Ларс помотал головой, и его прическа окончательно растрепалась. «Что там представлять? Женщины везде одинаковы, поверь. Наши гормоны действуют на людей мощнее, чем на райнарок». «Интересно, кто возьмется за это дело? Я вообще не знаю, как к ней подступиться. Да и не хочу. Если Маригу узнает, он точно продаст свой пакет акций Кастеру Даллингеру, и мы получим еще одну проблему. У тебя же есть опыт с человеческой расой». Вот ты и привязывай ее к себе. Она меня на дух не переносит, сам же видишь. А вон к тебе весьма лояльно. Мне кажется, ты ей даже нравишься. Вот ты и станешь на время полета ее парой. А советами я тебе и так помогу. Так мы сможем ее раскусить. Ты скажешь Тине, что хочешь оставить отношения в тайне. Она согласится. Тогда никто из команды не проболтается. И Марига ничего не узнает. У нас нет других подходящих кандидатов на эту роль. Дурацкая затея. проворчал Ларс, хотя понимал, что Ульфин прав. Такое важное и при этом интимное дело никому из команды не доверишь. Да и занят остальные больше их с Ульфином, а в Элиса она обходит стороной. Я даже не знаю, с чего начать. Разберемся. Мы ведь вместе, в одной спасательной шлюпке, улыбнулся, показав белоснежные клыки, Ульфин Тина В столовой сегодня царила приятная атмосфера, и я чувствовала дружелюбие по отношению к себе. После того случая с Глорсами многие члены команды стали относиться ко мне иначе, с уважением. Да еще Дарси Кайлер разнес эту новость по всему грузовому транспортнику. Теперь на меня обращали внимание, здоровались, интересовались, как дела. И я ощущала себя полноценным членом команды. «Ты не против, если я присяду рядом?» Послышался голос за спиной. Я обернулась и увидела одноглазого Джеффа, как называли его другие сотрудники Морион. Не знаю почему, но с ним я еще не общалась, да и вообще немного побаивалась. Полукровки в Империи — редкость, а наполовину Райнарца, наполовину Альтеранина я и вовсе увидела впервые только на этом корабле. На помощник штурмана мог знать то, чего не знала я». «Конечно, Десс можете присаживаться, я ничего не имею против», — сдержанно произнесла я. Он опустился на стул, выбирая себе блюдо и я слегка расслабилась. Мой обеденный перерыв подходил к концу, пора возвращаться к своим подопечным, но что-то удерживало меня в столовой. Наверное, надежда выяснить больше о цели нашего полета. Чем занималась раньше, до того, как попала к нам? Работала там-сям в разных местах? «Разве это важно?» «Просто праздный интерес, не подумай лишнего. Я служу на этом корабле уже лет пятнадцать, и многое повидал. Но такой груз мы везем впервые. Вот и любопытно, как тебя к нам занесло». «Совершенно случайно. Я просто искала новую работу. А долго нам еще лететь до этой планеты? Как там ее? Не поделитесь информацией?» «Да Нарнолла? Еще прилично. Конечно, это опасно, но...» И я не успела дослушать, что хотел сказать лин в столовую ввалились два Райнардса, Дарси Кайлер и еще один, которого я толком и не знала. Они выглядели довольно взбудораженными, даже недовольными. Дарси почесал свой затылок, взлохматил волосы. «Чего такой нервный, будто у тебя ирхи завелись?» — съязвил одноглазый Джефф, глядя на Кайлера. «Вообще-то ничего смешного нет». Пару часов назад кто-то проник в комнату штурмана, испортил вещи и спер браслет-компьютер. Хантер в гневе. Он проучил разобраться, но на записях камер корабля ничего нет, да и браслет отследить пока не можем, но им точно никто не пользовался. В голову закралось подозрение, кто это сделал. И я сглотнула комок в горле. Я ведь так и не рассказала никому про Мермера, который не числился в списке моих подопечных, а я не видела его уже два дня». «Извините, мне нужно идти», — решила я не дожидаться кофе. Стоило срочно посмотреть, на месте ли пушистый гаденыш, обыскать весь отсек. Не могла я проглядеть, как Мермер -Мер выбрался из трюма. Я тщательно проверяла все по уходу. Но я не всегда находилась на рабочем месте. В мое отсутствие за животными присматривал Дарси. А когда его не было, там находился помощник Шиоса из Фергана Цайфус. И кто-то из них мог не увидеть, как мелкий пушистик выбрался из отсека с животными. Ой, влетит же мне, если он что-то еще натворит, свободно бегая по кораблю. Я пулей выскочил из столовой, направляясь в грузовой отсек. Ладони потели от волнения, я постоянно крутила головой, будто где-то рядом мог появиться гаденыш Мермер, пушистый безбилетник. Пусть только попадется мне в руки. Не давала покоя и название, которое сказал мне Лин. Норнол. По документам мы летели на Ильдейс а может Норнолл вовсе не название планеты? И почему Джефф говорил о какой-то опасности? Чего я не знаю? Забежав в кабинет, я сразу же взяла пистолет и направилась в джунгли, разглядывая каждый куст или заросли травы. Рядом с ветки на ветку перелетали или перепрыгивали мурфии, с интересом наблюдавшие за моими поисками. Они издавали протяжные звуки, привлекая мое внимание. Мурфии уже привыкли, что я постоянно их подкармливаю, и не шугались, как прежде. Вот и теперь стая этих ящеропташек летала за мной в надежде, что перепадет вкусное. Я же злилась, потому как нигде не видела Мермера. Я даже дошла до вольеров с ревусами, но и там гаденыша не оказалось. Он будто сквозь землю провалился, точнее, через обшивку корабля. На обратном пути заглянула под куст, услышав шум, но там заметила только проснувшегося гхара который смотрел на меня с удивлением». Внезапно кто-то дотронулся до моей спины, я вскрикнула от неожиданности. Я подскочила, желая сбросить с себя неизвестное существо. Но тут же оказалась в руках Ларса Аландера, который подошел так тихо, что я даже не поняла, что не одна. «Вы так напуганы, Тина? Что-то серьезное случилось?» Он смотрел на меня понимающе, улыбался. «Нужно рассказать капитану правду» ведь это не я притащила зверя на корабль, не я его отсюда выпустила. Я набрала в грудь побольше воздуха. «Помните, я спрашивала вас про мирмера, а вы сказали, что у нас нет таких животных?» Спросила я и, дождавшись кивка Ларса, продолжила. «Я уже несколько раз видела это существо здесь, среди других». «А вы не ошибаетесь, Тина?» «Нет», — помотала я головой, — Он находился совсем близко, когда я пыталась его поймать, то убегал. Выходит, он попал сюда случайно вместе с другим... товаром. Я промолчала про то, как он скакал по кабинету. И вас так напугало присутствие на корабле одного маленького Мермера? Дело в том, что он пропал, теперь я нигде не могу его найти, и мне кажется, он покинул грузовой отсек, пока я отсутствовала. Осторожно сказала, не упоминая о возможных проделках животного. «Что же, раз так, то давайте поищем его вместе», — предложил капитан, протягивая мне руку. Я удивлённо и слегка испуганно уставилась на лапу, но всё же вложила свою ладонь в его, и Ларс сжал мои пальцы. От его жеста по коже побежали мурашки. Я чувствовала себя маленькой и беззащитной, когда рядом находился этот громила-райнарец, и не понимала, почему он так необычно на меня смотрит. Мы шли с ним по отсеку, и он удерживал меня рядом» а потом и вовсе приобнял за талию. Я даже не отстранилась, хотя очень хотелось спросить, зачем это внимание. «Похоже, здесь нет никакого мер-мера. Вам почудилось, Тина?» — сказал капитан, когда мы обшарили весь инопланетный зверинец. «Так я же говорю, он сбежал. Наверное, вы меня плохо слушали». Упрекнула я Оландера за его невнимательность. «Знаете, Тина...» Он замолчал, будто собирался с мыслями. «В вашем присутствии...» Я вообще не могу нормально думать о работе. Только о вас. Вы... Сводите меня с ума. С чего бы это? Смутилась я от его слов. Я и сам не понимаю, это сильнее меня. Одно знаю точно, со мной никогда не происходило ничего подобного. Конечно, я не альтеранин и не землянин, моя внешность наверняка пугает вас, но я хочу, чтобы вы перестали меня бояться, чтобы вы мне доверяли. Он склонился, вдыхая мой запах, а потом вдруг поднял лапу и погладил подушечкой пальца мою щеку. «А еще предлагаю перейти на «ты». Как вы на это смотрите?» «Что не так с капитаном? Сегодня он сам не свой, будто подменили? Нет, конечно, я и раньше замечала, что он на меня странно смотрит, но тот интерес казался деловым, а сейчас он говорил слова, которые меня поражали, да еще предложил неформальный стиль общения». Нужно что-то ответить, а я не помню, что подразумевает такой переход в райнарских традициях. Но с другими членами экипажа они ведь тоже на «ты» общаются. Эх, была не была. «Хорошо, Ларс, я согласна», — улыбнулась Аландеру. «Тогда я провожу тебя до кабинета», — предложил он, мило улыбаясь в ответ. «Вот же привязался. Вообще-то я только собиралась выпить кофе и поискать в сети информацию о загадочном Нурнолле» но отказать Ларсу в такой мелочи не могла. Пусть провожает, если ему так хочется.